Так она простояла почти минуту. Те, кому доводилось пройти путь, знают это состояние. Я молчал, давая девушке возможность прийти в себя и насладиться триумфом. Казалось, что путь светится ярче. Так всегда бывает сразу же после успешного прохода. Сияние придавало гроту сказочный вид: залитые голубым светом камни и черные тени.